и своевременно воспользоваться им. Захватив великолепный испанский корабль «Синкальягос», Блант доказал, что обладает этими способностями, и подтвердил это еще раз, разрушив замыслы подлого пирата капитана Истерлинга, вознамеривавшегося завладеть этим благородным судном. Однако после того, как он сам и его корабль чудом избежали гибели, стало ясно, что воды тортуги для них опасны.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 Все с ним согласились. Однако, если и было принято решение немедля спасаться бегством, то куда именно бежать предстояло обдумать позднее. Пока же необходимо было уйти подальше от Татуги и от капитана Истерлинга, в чьих коварных намерениях сомневаться больше не приходилось. И вот в глухую полночь, звездную, но безлунную, величественный фрегат, бывший некогда гордостью верфей Кадиса, Бесшумно поднял якорь и, ловя парусами попутный бриз, используя отлив, повернул в открытое море. Если скрипка бестана, лязганье якорной цепи и визг блоков и выдали этот маневр Истерлингу, стоявшему на борту Бонавентуре, в кабель Тавятсин-Кальягас, то помешать намерениям Блада он все равно был не в силах. По меньшей мере, три четверти его разбойничьей команды пьянствовало на берегу, И Истерлинг не мог идти на абордаж с пиратами, остававшимися на корабле, хотя их и было вдвое больше, чем матросов на синк Впрочем, если бы даже все 200 человек его команды находились на борту, Истерлинг все равно не, не сделал бы попытки воспрепятствовать отплытию капитана Блада. Он уже попытался захватить Синк-Альягас в водах Тартуги с помощью хитрости, однако даже его дерзкая наглость отступила перед мыслью,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 К полудню ветер опять переменился, теперь он дул с севера и еще сильнее, чем раньше. Над Карибским морем бушевал ураган, и в течение суток Банавентура метался под ударами шквала, убрав все паруса и задрай в люки, а грозные волны накатывались на него с кормы и швырялись с гребня на гребень, как пробку. Однако Истерлинг был не только упрямым бойцом, но и опытным моряком. Банавентура нисколько не пострадал, и едва улегся шторм из-за дулоустойчивый юго-западный ветер, шлюп вновь кинулся за своей жертвой. Поставив все паруса, Банавентура летел по все еще высокой после шторма в волне. Истерлинг ободрял своих людей, напоминая им, что ураган, задержавший их, несомненно, задержал также и Син Кальягас. А если попомнить о том, как неопытно команда бывшего испанского фрегата,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 но и флаг Кастилии, развивавшийся под распятием на клотике Грот-Мачты. Все паруса Грот-Мачты были зарифлены, и неся полным только фок Бизань и Кливер, Галеон неуклюже продвигался левым Голфиндом по направлению к проливу Моны. Завидя этот поврежденный бурей корабль, Истерлинг повел себя как гончая при виде оленя. Синка Легос на время был забыт, ведь совсем рядом была куда более легкая добыча. Наклонившись над перилами Юта, Истерлинг принялся поспешно выкрикивать команды. С лихорадочной быстротой с палок было убрано все лишнее, и от до кормы натянута сеть на случай, если в предстоящем бою шальное ядро собьет стенгу и лерею. Чарт, помощник Истерлинга, коренастый силач, несмотря на свою тупость, умевший превосходно управлять кораблем и работать абордажной саблей, встал к рулю. Канонеры заняли свои места —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 Его опытный взгляд сразу определил, что произошло с Галеоном, и резким гнусавым голосом он сообщил о своих выводах Чарду, стоявшего под ним у штурвала. «Они шли на родину, в Испанию, когда их захватил ураган. Грот-мачта у них треснула, а может они получили и еще повреждения, и теперь возвращаются в Сан-Доминго залечивать раны». и Истерлинг удовлетворенно рассмеялся и погладил густую черную бороду.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 Истерлинг ответил залпом из носовых погонных орудий, целя по палубе испанца. Затем, ловко предупредив неуклюжую попытку Галеона развернуться, Банаментура подошел к его левому борту, пушки которого были только что разряжены. Раздался треск, тяжелый удар, скрежет перепутавшегося текелажа, грохот падающих стенки и стук абордажных кошек, впившихся в обшивку испанца.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 тщетной надежде спасти свою жизнь. Через 10 минут после того, как Галеон Санта-Барбара был взят на абордаж, из его команды остались в живых только капитан Дон Ильдефон Садепаева, который Истрлинг оглушил рукояткой пистолета, штурман и четверо матросов в момент атаки, находившихся на мачтах. Этих шестерых Истрлинг решил пощадить, прикинув, что они еще могут ему пригодиться. Пока его команда основала по мачтам, освобождая перепутавшиеся снасти обоих кораблей, и на скорую руку исправляя поломки, Истерлинг, прежде чем приступить к осмотру захваченного корабля, начал допрашивать Дона и Эльдефонса. Испанец, землиста-бледный, со вздувшейся на лбу шишкой, там, где его поразила рука от пистолета, сидел на ларе в красивой просторной каюте, и хотя руки его были связаны, пытался сохранить надменность, приличествующую Костейскому Гранду в присутствии наглого морского разбойника. Но Истерлинг сурепо пригрозил развязать ему язык с помощью самого незамысловатого средства, именуемого «пыткой», после чего Дон Ильдефонса, поняв, что сопротивление бессмысленно, начал угрюмо отвечать на вопросы пирата. Его ответы, как и дальнейшее обследование корабля, показали Истерлингу,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 Нападая на судно, столь же хорошо вооружённое, как Синкальягос, но обладающий малочисленной командой, разумнее всего было идти прямо на абордаж. И капитану Истерлингу казалось, что для более ходкого и поворотливого Банавентуры это не составит труда, тем более что себя он считал опытно моряком, а своего противника тупоголовым невеждой в морском деле презренным докторишкой. Поэтому Истерлинг просигнал Чарду о своих намерениях, И Чарт, жаждавшись вести счеты с человеком, который уже однажды посмел дурачить их всех, проскользнув ужов у них между пальцами, сделал крутой поворот и приказал своим людям готовиться к бою.